Глава третья. Я безмятежно спала и посапывала в две дырки. Вот как пить дать? Просто спала. Пыталась выспаться в один единственный праздничный выходной, после вчерашних магических ритуалов и довольно бурных посиделок. Но Машка, зараза такая, почему-то решила, что будет намного интереснее, если она меня разбудит и вынесет мозг. Пум! Раздался приглушенный звук, и я взвизгнула. Ибо когда такая довольно тяжелая тушка, как наша Мария Викторовна, прыгает на живот, особо хочется взять и добровольно уйти в мир иной. Потому что бедные органы в возмущении начали булькать от недостатка здоровой пищи и ныть от причиненных им неудобств. Ещё это похмелье. «Маша!» — протянула я в полусне, прячусь под теплое одеяло с головой. «Ну дай немного поспать. Я так устала». «Оказывается, веселиться и пить ведьмовские настойки — чрезвычайно тяжелый труд!» Насмешливо мурлыкнула Машка и стала активно ходить по мне, при этом не забывая точить свои острые коготки об одеяло и, собственно, меня. «Вон, твоя соседка вообще в дрова вчера была, но в шесть утра как подскочила, совершенно трезвая, как стёклышко, и умчалась куда-то!» Начала оборотень обвиняющая. «Наверное, к нечисти своей полетела». Тут Машка залезла под одеяло и как цапнет меня за пятку, что я аж взвизгнула и резко подскочила с постели, сильно стукнувшись боком о прикроватную тумбочку. «В отличие от некоторых». «Да ведь только утро! Поспею я еще в избу сгонять. На метлу села и полетела. В чем проблема?» Ворчала, потирая ушибленный бок. «В том, что уже два часа дня!» Машка разгневанно ударила своим длинным пушистым хвостом по кровати. «А тебе еще нечисть навестить, избу в порядок привести, магическую защиту существенно обновить. А то, кто чужой зайдёт, выкрадет что-нибудь. Или даже кого-нибудь. А будем потом слезы лить». «А нечисть вообще. К морским чертям все затопит. Особенно кикимора. Слезы ручьями льёт». И будешь ты потом на гиблых болотах кочевать. Без избы. Она саподавна. Подожди, оторвалась я от растирания ушибленного места. Как это затопит! Как это без вас? Я вытаращила свои зеленые глазенки на оборотне, в ожидании ответов. Как-как, легко? Машка соскочила с кровати и принялась ходить из стороны в сторону, лихорадочно дергая черным хвостом. Тикимара, если рыдать от горя начнет. То затопит все на несколько километров вокруг. И уйдет твоя изба, наилистое дно нового болота, вместе с нечистью. А я, как хранитель этого места, тоже погибнуть могу. Ох, я задумчиво почесала затылок. Не знала, что одна такая маленькая деталь может привести к столь серьезным последствиям. Нужно немедленно взять себя в руки и спешить в избу к нечисти, а то вдруг. Незваные гости наведаются, как обухом по голове. И что неудивительно, слова Машки оказались пророческими, ибо, войдя в избу, я наткнулась на такую вот картину. Стол, как правило, стоящий в углу, передвинут в центр избы, а за ним в полном составе разместилась нечисть и раскрасавец-мужчина, сидящий ко мне спиной. И вот вся эта компания ухала со смеху и параллельно играла в нарды. «Вот те раз», — прошептала я себе под нос, а Машка тем временем фыркнула, забредя за спину, поднялась на задние лапы и толкнула меня в сторону этой компании. «Что стоишь? Иди давай, разбирайся!» И хитренько так сощурилась. «Не к добру это». Я нервно сглотнула и бесстрашно, как самка Микадзе, шагнула вперед, навстречу разборкам с незваным гостем. «Мужчина!» вымолвила, напустив на себя самый что ни на есть суровый вид, на который была способна. «Полагаю, вам следует как можно быстрее покинуть мою избу. Иначе...» «Иначе что? Начнете совать свой нос туда, куда не следует? Это, как я понял, ваше излюбленное занятие». Донеслось до меня колкое, отчего сердце сразу тронулось в вголоб. А после того, как мужчина обернулся, и вовсе ушло в пятки. «Ты...» «Ну, знаете, я обычно гостям всегда рада, но незваным, а тем более таким говорливым и бессовестным, как вот этот вот варюга мыслей, который вчера, кстати, меня чертовски разочаровал своей неправильной ориентацией, совершенно не рада». Схватила висящее на столе полотенце и начала колотить мужчину, так сказать, рассчитывала из за вчерашнее. Извините, конечно, но залазить в голову человека и читать его мысли без его же разрешения крайней степени воспитанности Вчера я попросту от шока не сразу отошла, отойдя, пришел другой. А после и вовсе медовуха в котелок ударила. Поквитаться времени не было, увы. А раз тут такой шанс выпал, он ведь один, да без охраны, точнее делегации, да еще и на моей территории. Ох, фортуна улыбнулась. Получай, черт! приговаривала, избивая ошеломленного мужчину. А вот нефиг в голову мою лезть было! Стала я распаляться. Ты еще и в избу мою забрался! Нечисть подкупил. Бессовестный, бесчестный! В конец ошалел. Я ой, несчастный! Луплю. Луплю и не останавливаюсь, но ровно до тех пор, как мужчина отошел от потрясения и, резко встав из-за стола, схватил меня за руки, а затем валом повалил на лежанку. Ах ты! прорычала в изумлении. «Насильник!» И, пользуясь случаем, бью мужчину прям про мешнок. Не сильно, но для того, чтобы тот слез, меня хватает. Я ведь в самом деле испугалась. Маньяк не удавшийся! Затем перед глазами что-то вспыхнуло, по телу будто ток пробежал, и я повалилась обратно. Только теперь с одним изменением. Я не могла пошевелиться. Тело точно пригвоздило к злосчастной лежанке, а рот как скотчем залепили. Не губ замкнуть, не пискнуть. Козёл! Что ты сделал, гадюныш? Подумала, взбешенно уставившись на, если не ошибаюсь, Эмиля, бла-бла-бла и другие звания. И он услышал, точнее, во взгляде прочитал. Заклинанием сковал, невменяемое. Устало сообщил мужчина. И не смей хамить. Не то прикованный к постели и останешься. Ведьмы, что с них взять? Последние слова были сказаны, как я поняла, самому себе. Но я услышала. Вот помир архарский. Ты глухая? Я что сказал? Не дерзи, целее будешь. Ладно, видимо, он всё-таки не по глазам все прочитал, а опять в голову забрался. Уро! Подлюга! Это замечание осталось без комментария. Удивительно. К лежанке подступила Машка и, сев на свою большую мохнатость, обвела себя хвостом и скептически глянула на меня. Нечисть тем временем неторопливо так отползла в дальний угол избы, захватив с собой стол и нарды. «И долго ты с этой неадекватной нянчишься?» — изрёк черноволосый, поправляя свой черный плащ и воротник белой рубашки. «Уже как пару месяцев!» «Так они ещё и знакомы!» «Почему я не удивлена?» «Не думала, что она с полотенцем на тебя набросится», — мурчала эта предательница. «Думала, хоть огоньком запустит. Или, на крайний случай, метлой огреет». Мы оба огорошенно посмотрели на пушистую интриганку. «А что? Ей же нужно учиться защищать свою землю. Молодая же неопытная. А тут такой случай подвернулся, пускай не давший результата». Все, звезда, как говорится, в шоке. Полный вынос мозга. Аут! Кажется, она не в восторге. Оскалил зубы мужчины. Это Эмиль я поняла еще тогда, когда она начала хлестать тебя полотенцем. Саркастически проурчала оборотень и злорадно ощерилась. «Отпустите уже меня, кровопийцы!» мысленно провопила, в надежде, что этот товарищ все еще прислушивается к бреду в моей голове. «Отпустить?» — откликнулся тот, коварно улыбнувшись. «Даже не знаю. Ты ведь неадекватная какая-то. Ещё накинешься с кулаками, а мне потом снова тебя заклинанием сковывать». «Вот, миленький, хороший мой, ну отпусти меня, я буду славной девочкой. Честно-честно». И хлопнула своими невинными глазками. «Не врешь, мужчина прищурился. «Да как ты мог такое подумать?» «Я? И вру?» «Да нет! Что за бред сивы кобыла?» Эмиля взглянул на Машку, и та согласно кивнула. «Хоть что-то!» Мак пожал плечами, а затем щелкнул пальцами. Опять-таки появилось это ощущение, будто током шарахнули. А после меня отпустило. Целиком и полностью. Не успел мужчина понять, что происходит, как я вскочила с кровати, наколдовала себе глиняный горшочек. Вот. От злости даже родовая магия заработала. И обрушила его на симпатичную голову черного мага. Нет, ну а что? Я обещала не пускать в ход кулаки. И не пустила. Обещание выполнено. Да и он сам нарвался. В голову мою без спроса лезет. В гости тоже без спроса приходит. А мы ведь даже не знакомы, чтобы он ко мне в избуду захаживал. Это мое личное пространство, между прочим. Если бы Машка меня сразу предупредила, что они знакомы, и он пришел, как я думаю, к ней, то я бы сдержала свой порыв и была бы мила и вежлива. Но, увы. Эти интриганы сами напросились. А мне что? Трудно проучить их? Совершенно нет. Я всегда готова протянуть руку помощи людям. Я ведь душа добрая. И что самое главное, не злопамятная. И вообще, они сами разбудили во мне ведьму. А я этого не особо-то хотела. Мне и там в своем мире хорошо было. С родными. А они... Все забрали. Все! Вот теперь и мучаетесь со мной строптивой. Я нечисть свою без всякого сомнения полюбила. И не слабо. Но пакостить мне никто не запрещал. Тем более, в каком я университете учусь? Пакостей. Вот и все, вопрос закрыт. Мужчина огорошен. Он стоял и молчал. Молчал, как рыба. И грозно смотрел на меня. Сапфировые глаза полыхали огнем в предвещании расправы. Но он все же старался усмирить в себе жажду крови. А этим тем временем неторопливо обошла его, схватила Машку, которая ехидненько так противненько так хохотала, и выбежала за дверь. Как только я захлопнула ее и приложилась к и спине, нервно прикусив губу, послышался злой рык, а затем звон бьющегося стекла. Это что-то разбилось об дверь, которую я как раз и подпирала. «Маррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Покатилась Машка от смеха, упав на пороге пузом кверху. Давно его так не мутузили. Мне померещилось? Или обороте не впрямь давился смехом? Довела до белого коленя ты его, Дашка. Не на шутку довела. Ну ничего, остынет. А мы пока тут выждем. Леший сам с Эмилем разберется. Да что он тут вообще забыл? Возмутилась я, поправляя пестрые юбки. «Я пригласила», — невозмутимо ответил гибрид кошки и волка. «Я его еще клопом нянчила, лет до восьми, пока отец к себе не забрал». Да, что касается здешних семейных отношений, то это вообще нонсенс. Черные маги ведь только в своей третьей параллели живут. Сюда они захаживают строго по делам и за ведьмами. Невестами приходят. Там они заводят семью и детей. Если появляется на свет мальчик то того до определенного возраста воспитывает мать. А после бедолагу забирают в учреждение, если это можно так назвать, при академии. А после переводят уже в саму академию или университет. А если тебя угораздило, и ты родилась с женщиной, то тебя, особо прекрасного пола, как можно раньше оторвут от семьи и отошлют сюда, к родственникам матери. И учись, доживи теперь тут, пока по великой случайности не влюбишься и замуж не выскочишь. И так по кругу. Гомоёнушка сказала, что редко черные маги отрекаются от своих званий и с концами переезжают в видовскую параллель, так же, как и ведьмы. Немногие из своевольных ведьмочек рвутся туда преподавать в академиях или просто жить. Именно поэтому история Эмиля как-то выбивалась из общей массы. «А разве он...» — начала спрашивать Машку о судьбе маленького Эмиля, но продолжать мне не пришлось. Оборотень поняла меня с полуслова. Так она категорически против была уходить со своим магом. Пускай и любила его по уши. И терять свое место в университете не хотела. В избе раздался очередной грохот, на что Машка лишь глаза закатила и фыркнула. В общем, она решила остаться и рожать тут. Договорилась с этим, как его, архином что тот мальчугана по достижению восьми лет заберёт. И жила себе до того времени спокойно. Магией жила, карьеру делала, как и хотела, а я ей помогала. Уже после Эмиль попал в руки строгого отца, а Риена продолжила строить свою империю. Это все, что тебе следует знать. «Подожди», — оторопила я. «Ты сейчас говоришь о леди Риене, которая ректора?» «Угу», uh -huh. — проурчала Машка. «Вот это новость!» «Теперь ясно, почему он весь шабаш держался вблизи леди Риены. Мать все таки После этих мыслей сразу стало как-то грустно. Ведь я в этом мире совсем одна. Все мои родные сейчас в мире техники, и от этого становилось лишь больнее. Но не стоит отчаиваться. Надо, как обычно, подавить в себе эту грусть. Ведь у них там все хорошо. Я чувствую. И это главное. Тем более, всегда есть надежда. Но не верю я, что нет пути домой. Не верю. Всегда есть выход. «Так», — Машка прислонила ухо к двери. «Можно заходить?» «Ты уверена?» — Машка положительно кивнула. «Только не забудь измениться. «Что?» Тут дверь отворилась, и оборотень вошла внутрь а в меня устремили тяжелый взгляд сапфировых глаз. Эм, еле слышно вошла, кстати, в свою избу, и покаянно опустила глазки. Ладно, может быть, я капельку переборщила, самую крохотку. Извини, Те, э лорд, именно. Что-то сложновато всё это. В дрожь бросает еще. уф. «Лорд Эмиль, мне стоило быть более гостеприимной». «Ага, конечно. Исключительно через ваш труп, лорд-придурок». Глаза мужчины начали темнеть. На лице заиграли желваки. «Ой... Упс. Извините. Сколько можно влезать в мою голову? Ему там что, Медом намазано?» Мужчина странно посмотрел на меня, с неким фривольным огоньком в глазах и, сказав Марии Викторовне Сухое «свидимся позже», вышел из моей укромной обители. Если вкратце, то приход лорда Эмилия де Ларьена был мне совершенно непонятен. Ладно, то, что он пришел к Машке, ясно, как ночное небо в декабре. Но ушел то на кой черт? Они ведь так и не пообщались. Честное слово, если бы я проделала такой путь, от университета и до этой глуши сквозь густой лес и болото то без точно не ушла бы. Я же говорю, баран. В общем, после того, как мужчина скрылся в чаще леса, я принялась за расспросы. Оказалось, Эмиля тут знают очень и очень давно, так как в этой самой избе Машка-то его и нянчила. А их хозяйкой на тот момент являлась сама леди Риена. Это она уже потом стала ректором. А их передала молодой бабке-ёшке, родственнице своей но при этом никогда не забывала о них. И когда та свалила, навещала и поддерживала их волшебную силу. Молодец, женщина, ничего не могу сказать. А дальше все шло как обычно. Нечисть отчехвостила, новую порцию знаний от Глашатая получила, домовому помогла, и все в этом же духе. А главное, я обновила защитное заклинание. Вдвойне. И теперь даже этот черный маг сюда не сунет свой нос. Иначе получит порцию жестокосердных пакостей. Ха-ха-ха! Все время проносилось в моей голове при этих мыслях. Еще Машка решила меня порадовать и рассказала, что, оказывается, через неделю планируется еще одно не менее большое мероприятие колдовская ярмарка, где гвоздем программы будут ведьмочки, рвущиеся в жены к черным магам. Это что-то типа кастинга, где девушки будут показывать себя и свои таланты. «Я, конечно, участвовать в этом цирке не буду. Лучше пойду и сыграю во что-нибудь». Машка сказала, «Там будет много развлекательных прилавков, а главное — много прилавков с едой». М -м -м. При этой мысли киты в животе сразу устроили симфонический оркестр, что не осталось незамеченным, и поэтому через пять минут нечисть уже откармливала мой прожорливый желудок разнообразной вкуснятиной. Эх, кто бы еще мою либидо накормил, ибо в последнее время оно часто дает о себе знать. День, впрочем, был очень даже неплохим и, несомненно, насыщенным. Ничего не предвещало беды. А теперь представьте мое изумление, когда, возвратившись в университет, я зашла в комнату и застигла там нет ни миру и даже не лорда Эмиля, а того самого настырного блондина, который вальяжно устроился на моей кровати и... Даже не потрудился разуться. Вот я ему устрою сейчас взбучку. Ибо русские ведьмы, в особенности бредевшие чистотой, таких оплошностей не прощают. А бессовестным и доставучим блондинам тем более. Что вы здесь делаете? Что за наглость? Эти лорды совсем из ума выжили. Берут и без спроса вторгаются ко мне в апартаменты. Как так-то? Оу! Блондинчик поднял на меня глаза и помахал ручкой. Вставать с моей постели он, видимо, не собирался. «Лисонька, вот и ты!» «Ведь Лиса!» — произнесла с нажимом. «И не ты, а вы!» Машка зашипела и стала тереться об мои ноги. Спромать его!» — прошипела она, когда я взяла ее на руки. А затем спрыгнула на пол и драпанула в соседнюю комнату, которая служила неким аналогом ванной комнаты. Необычная кошка. Мужчина задумчиво посмотрел вслед Машки, а затем встряхнул белокурыми локонами и вернулся ко мне. Ну что так? Мне показалось, что вчера мы прошли этот этап отношений и благополучно перешли на ты. Мужчина лучисто улыбнулся, встал с кровати и устремился ко мне. Что что? Про какие-то отношения он мне тут заливает? Этот блондин совсем страх потерял, да? Вам показалось? Я обошла мужчину, тем самым избежав его объятий. Вот он все таки упрямый. Я вчера была слишком пьяна, чтобы мыслить здраво. Позор мне, не алкашка. И спешу вас заверить, что между нами нет, не было и не будет никаких отношений. Если только приятельские. Не дай бог. Мне такие приставучие приятели, а тем более лорды, не нужны. А то потом проблем не оберусь. Но начал возражать мужчина, но я его прервала, схватив за широкие плечи и развернув к двери. Дьюмос, или как там его, с этим утренним похмельем всю память отшибла. Оказался еще тем кабаном. Прошу простить, но мне нужно подготовиться к занятиям по зельеведению. У мужчины от удивления вытянулось лицо, а я попыталась подавить смешок. Пока-пока! Оглушительный хлопок, и наступила долгожданная тишина. Фух. Белобрысова за дверь вытолкала, теперь можно и отдохнуть. Я прошла вглубь комнаты и повалилась на кровать, свесив сон и половину моих конечностей. «Свобода!» — промелькнула в голове, ибо за сегодняшний день я впервые осталась одна. Никаких тебе лордов, нечисти и соседок. Тишина. Хочу сказать, не следовало мне так думать, так как у судьбы на меня и мой досуг были совсем другие планы. Я уже забыла, что там Машка за дверью. А как вспомнила, во мне сразу продрала глаза любопытство и жажда авантюр. Мой филейный радар вновь пробудился. Маш, как белуга, провыла я, он ушел. Послышался шум, а следом вредная «Да слышала. «Вот сколько ворчать-то можно?» «Там мышь просто была. Грех не перекусить». «Мышь? Вы серьезно, что ли? Инфаркта моего хотите, да? У нас в комнате мыши?» «Дело в том, что мыши для меня — это как кошка для той же мыши. Страшно до обморока. А еще противно». «Уже нет». «Довольно морлыкнула эта убийца моих нервных клеток» и, запрыгнув на кровать, свернулась калачиком. Господи, увижу мышь, не переживу. Можете смело выносить меня вперед ногами и... и... кремировать. Не хочу гнить в земле и терпеть надругательство над моим мертвым телом всяких мелких тварей. Лучше уж сожгите». «Остановись!» — муркнула Машка, забавно уткнувшись лбом в лапку. Я уже чувствую, как дают дёру последние остатки твоего здравого смысла. Я встряхнула головой, отгоняя от себя эти в самом деле глупые мысли. А после вспомнила о том, что, по сути, и пробудила мой интерес и жажду неприятностей. «Маш, а почему ты скрываешь свою сущность? Спросила задумчиво, все еще пытаясь отойти от страха как-нибудь проснуться и увидеть мышь. Оборотень подняла голову и сконфуженно посмотрела на меня. Это был второй раз, как я увидела этот феномен. Она ещё несколько секунд колебалась, думала, говорить мне или нет. Но в этой битве я все таки одержала верх, и Машка раскололась. «Я не совсем оборотень». По мордочке Машки прошлась гримаса боли. «А точнее, совсем не оборотень. Когда-то я была человеком, Такой же ведьмой, как и ты. И тоже с земли. Пушистый хвост сильнее обернулся вокруг своей владелицы, словно успокаивая ее. Я тоже попала сюда через блуждающий портал. И это было очень, очень давно. Тогда охота на ведьм только стала набирать обороты. А инквизиция действовать с особой жестокостью. Мои глаза округлились. Было в то же время интересно и вместе с тем страшно слушать рассказ Машки. А меня обвинили в колдовстве. В то время я еще не была ведьмой, всего лишь незаконно рожденным ребенком одного из почитаемых графов, который без зазрения совести отдал меня на растерзание церковному суду. И каково было их, да и мое удивление, когда я исчезла прямиком в разгоравшемся пламени костра. От шока и обиды за Машку я до крови прикусила губу. Было больно ее слушать. Да и она явно не испытывала удовольствия, рассказывая все это. Маша даже урчать перестала. Обыкновенно звонкая Эр стала почти незаметной. И я попала сюда. В печальных цвета свежей травы глазах проскользнула довольно искорка. Но потом меня подобрала Риена. Так мы с ней познакомились. Она была молода и амбициозна, а я нуждалась в наставнике и, прежде всего, в друге. Я так расчувствовалась, что по моей щеке потекла сиротливая слеза. На это Машка лишь грустно усмехнулась. Все было хорошо. Я быстро овладела магией. Оказалось, кто-то из родных матери увлекался колдовством, и это передалось мне. Но и сто лет не прошло. Как я по глупости одной из старых ведьм, которые здесь со времен освоения параллели живут, дорогу перешла. И вот результат. Стала оборотнем, который только говорить и умеет. В таком виде уже не поколдуешь. Машка грустно вздохнула. Славная мордочка приобрела уж совсем душераздирающий вид. Поначалу было тяжело. Да и вид псины мне не очень нравился. Чумазы они, блохастые. Благо, на то и оборотень, чтобы перевоплощаться. Освоилась, научилась шкуру менять и решила остаться кошкой. Уж больно я любила это животное. Даже будучи ведьмой, перевоплощалась в нее. Потом и ты научишься. А после Риэна меня к норке не пристроила, которая незадолго до тебя нашей хозяйкой была. Она риене и сестрой двоюродной приходится, диковиная ведьма. Но со мной добра всегда была, да и вопросов лишних не задавала. А дальше ты сама знаешь. Я шмыгнула носом и, притянув Машку к себе, крепко обняла. Бедная не ожидала такого натиска и стала брыкаться. Но после успокоилась и даже заурчала. А почему все таки скрываешь, что ты оборотень? Они ведь не могут узнать твою принадлежность к человеческой расе. Могут, но не каждый. А шкурно ведьмы, перевоплощённые в оборотня, стоит немало. Через край кто желает заполучить такой редкий экспонат?» Мурлыкнула Машка, дернув лапкой. «А нельзя тебя как-нибудь расколдовать?» — спросила с надеждой. «Можно. Но для этого сильная ведьма или маг нужен». Заклятие древнее. Много энергии и опыта требует. Да и мертвые живой воды даже тут сыскать сложно. И это только начало списка. Машка обреченно вздохнула, а я вместе с ней. «Мне жаль», — прошептала я и сильнее прижала кошку к себе, уткнувшись носом в её мягкую, пушистую шорстку Вторая параллель. Вы привыкли именовать ее видовской или колдовской. Была рожденная чуть больше тысячи лет назад. Тогда боги еще не собирались переселяться сюда, но уже создали себе укромный уголок, куда могли уйти в случае чего. Я сидела на паре истории создания миров и внимательно вслушивалась в информацию, которую пытался донести до нас магистр Райнк. Он являлся единственным преподающим черным магом в нашем университете, ибо моя нечисть в подробности вдаваться не любит и рассказала мне только малую часть. Активное переселение началось во времена земной охоты на ведьм. Если кто-то начал подозревать тебя в колдовстве, значит, твоя судьба уже решена, увы. Уже лет через 200 сюда перебралась добрая половина славянских богов. Из-за забвения их в угоду новым религиям. Люди перестали верить в своих язычных богов, а тем самым перестали подпитывать их силу. Чем меньше веры, тем ближе смерть. Так устроена жизнь. Магистр Райнк, ранее вальяжно выседавший за своим столом, встал и начал неторопливо расхаживать по аудитории. «Мы с ведьмичками, в свою очередь, затаили дыхание» в ожидании дальнейшего рассказа. В этом мире боги могли вздохнуть спокойно, ведь тут каждый верит и почитает их. Ведьмы, нечисть, маги — все. А тот, кто смел усомниться в их силе или шёл наперекор законам природы, карался смертью. Сейчас, конечно, древние колдовские законы утрачены, но есть люди, которые еще помнят и чтут их. Магистр одернул плащ назад, И откашлялся. Да и боги сейчас перестали показываться и сидят в своем временном кармане, в то время как ковен света предрекает страшные вещи. Последние слова были сказаны настолько жутким тоном, что меня пробрала дрожь. «Магистр», — донеслось с верхушки импровизированного дерева, на котором поместилась половина нашей группы. «А что именно болтает ковен видящих? Какие страшные события должны произойти?» Мужчина усмехнулся. «А кто их знает? Я думаю, вы прекрасно осведомлены, что видящие сами по себе не разглашают подробности своих видений. До того момента, как кто-нибудь не погибнет. Или еще хуже, исчезнет целый мир». Магистр Райнг. Я оттолкнулась от ствола дерева, который подпирала все это время. И сделала шаг вперед. А что или кто может причинить такой ущерб? Кому под силу превратить мир в хаос? Мужчина задумался, а ведьмочки стали злобно на меня зыркать. Да, меня почему-то тут многие не воспринимали как ведьму или человека вовсе. Знали бы они, что я не только наследующая ведьма, но еще и земная. Хороший вопрос. Наконец откликнулся магистр. «И на него вы ответите мне сами на следующем занятии». Рот раскрылся от удивления. «Можете воспользоваться не только учебниками первого курса, но и внеплановой литературой, которую сможете найти в библиотеке. На этом все. Можете идти». Не успела я воспротивиться данным перспективам провести полдня в пристанище знания вековой пыли, как вокруг меня образовался кокон в виде чёрной непроницаемой дымки. Закружил, и через пару секунд я стояла около большой деревянной двери. Меня норовят побыстрее спроводить с пары. Невероятно. Вот клянусь. Хотела устроить черному магу разгром в форме легкого возмущения, приправленный женской вредностью и достовучистью. Но меня просто вынесло в коридор потоком шустрых ведьм. Ладно, тогда сделаю это в следующий раз. Определенно сделаю. А сейчас, пока есть время, ибо его у меня не тьма тьмущая, двинусь в библиотеку, добираться знаний. Остается только надеяться, что у меня не начнется аллергия на пыль, и я не отдам концы от круглосуточного чиха в наличии с аллергическим насморком. Эмиль Даларьен Ведьма. Нет, серьезно, самая доподлинная. Взбалмошная ненормальная ведьма. Да кто же знал, что эта с виду славная милая девушка, за лукавым взглядом зеленых глаз и длинной русой косой, внезапно окажется такой стервой? Эта своенравная ведьмочка сразу привлекла мое внимание. Еще на Шабаше. И даже не она, а ход ее мыслей. Он был каким-то другим. Как бы абсурдно это ни звучало, каким-то неординарным, что ли. А когда я уловил в ее голове размышления о себе, не сдержался и съязвил. Как мальчишка, ей-богу. А мне ведь уже скоро 224 стукнет. Еще девушка оказалась очень слаба на крепкий алкоголь. Ее снесло от второго глотка какой-то бодяги, которую щедро раздавали травницы. Я без задней мысли хотел помочь ей, ну, хотя бы дымитлы благополучно добраться. Я ведь джентльмен. Но, заведев этого напыщенного щенка Дьюмаса, который слишком многое о себе возомнил, желание помочь как отрезало. Да и безудержный интерес к ведьме сразу пропал. Я вообще не понимаю, как его приняли в совет, так еще и главой дополнительно назначили: Дюмас ведь ребенок, у которого гормона никак не утихнут. А при этом он даже не маг, а чертов сокол, что равносильно оборотню. У него что, не задание? то шанс расслабиться и максимально удовлетворить свои физиологические потребности. Об ответственности и речи быть не может. И это его наплевательское отношение к женщинам меня просто выводит из себя. Да, каюсь, я сам не благодетель. И женщин, а чудных ведьм в частности, не очень-то и жалую. В плане близких отношений я активно стараюсь держаться подальше от чувства и эмоций, связанных с ними. И именно чудных. Так как чудить они любят и умеют. В общем, я стараюсь поддерживать с ведьмами чисто платонические отношения. Единственные две женщины в моей жизни, к которым я не испытываю и крохи неприязни матушка и тетка Марья. На этом, пожалуй, все. Но, несмотря на все это, я категорически против унижения женщин. Я ненавижу несправедливость. Она встает у меня комом в горле. И обычно в роли этого самого кома успешно выступает Дьюмас. Его отношение к женщинам переходит все границы. Все, что ему нужно от них, — это тело. Он использует их для своих грязных целей, не забывая при этом прилюдно унизить доверившуюся ему жертву. Дьюмасу нравится причинять им преимущественно эмоциональную боль. Поэтому я ведьма недолюбливаю. Они умные и проворны, но отнюдь. Порой чертовски глупы и не могут устоять перед, как им всегда мнится, легкой добычей. И то, что эта зеленоглазая ведьмочка отшила этого утырка, удивило меня еще больше. Думаю, стоит тщательно пересмотреть свое мнение о ведьмах. Она не стала прогонять его, хотя, как я понял, попытка была. И общалась ведьмочка с ним почти весь шабаш, но при этом держалась от него отстранённо. Да и мысли её были заняты вовсе не златовласом лгуном, что не могло не радовать. Сознаюсь, это первая ведьма, которая смогла заинтересовать меня за эти долгие 200 лет жизни не только потянутым телом, но и манерой поведения. Ее наряд я тоже оценил. Мужское начало в два счета возликовало при виде обнаженной белой кожи бедра и длинной лебединой шеи. Это все, что было открыто для посторонних глаз. И за это отдам ей должное. Она не выпячивала на показ всё, что можно, как другие ведьмы, а лишь уместно подчеркнула свои достоинства. Но этого вполне хватило, чтобы привлечь противоположный пол. Знаете, я ни капли не поразился, когда, спросив у матушки имя этой дивной ведьмы с пьянящим взглядом, услышала, что она ее преемница. И та об этом даже не догадывалась. Что за вздор. Нужно было понять, что что-то здесь не так еще тогда, когда сумела ловить отрывки мыслей этой теперь еще более загадочной лисы. Я ведь ни в коем разе не телепат. Обычный Макс с необычным даром, истинное предназначение которого я до сих пор не могу разгадать. За все это время было лишь два человека, мысли которых я мог прочесть. Китаврас и Леендра. Дело в том, что этот дар просыпался только тогда, когда между мной и предполагаемым оппонентом воцарялась довольно тесная связь. Дружба, как в случае с Китоврасом, и любовь, как было с Лиенрой. Но если связь с Лиенрой пропала сразу после того, как раскрылся ее жалкий обман, и она исчезла, то откуда у меня появилась связь с этой эксцентричной ведьмой, мне непонятно. Нужно будет поискать информацию об этом в Чернихерском замке. А пока продолжу узнавать столь заинтересовавшую меня безрассудством Ведь Лису. И она без всякого сомнения смогла меня огорошить еще раз, когда отлупила полотенцем и огрела глиняным горшком. Кто ж знал, что эта ведьмочка такая шустрая? Это настолько вывело меня из привычного русла, что я встал в ступор. А когда до меня дошла вся абсурдность происходящего, откровенно взбесился. А это чрезвычайно странное и ой, и вовсе меня добила. Злость так та, и пела во мне. Если б не Если бы нечесть то прибил бы на месте эту несносную девчонку, которая немедленно поспешила смыться за дверь. Да я вообще к тетке Марье пришел. Узнать хотел, как она и нечисть ее. Может, поддержать, чем нужно. Хотя. «Кого я обманываю?» Идя сюда, я оттешил себя надеждой, что это ненормальное окажется здесь. Уж больно заинтриговала меня эта ведьмочка. Лиса. «Ау!» — завыла жалобно. «Тут кто-нибудь есть?» В ответ тишина. «Вот тяна. Пришла в библиотеку, а тут тишина». И дело не в том, что все тут, как правило, вели себя как мышки, а в том, что тут никого не было. Совсем. Даже библиотекаря. Пройдя вглубь помещения, я застопорилась около высокой деревянной стойки, за которой, по идее, должен кто-то сидеть. Но, увы. Вот и накрылся мой доклад медным тазом. пробормотала обиженно, и тут из-за стойки выскочила какая-то мертвенно-бледная, Прошу прощения за французский фигня. И начала протяжно выть. А -а, а а Не своим голосом закричала и почувствовала, как сирию. Ведь сейчас под потолком летала полупрозрачная белая субстанция и заливных хохотала. И даже не хохотала, а ржала, как лошадь. «Мамочки!» — мелькнула в голове. А затем я плюхнулась над чудом, оказавшийся поблизости стул. Я ведь даже наколдовать ничего стоящего не могла. Страшно. Да и не умею еще. А горшком глиняным, как недавно лорда бесстыдника, я эту штуку навряд ли вырублю. Незадача какая. Тут вниз спикировала эта жуткая штуковина, и, остановившись около меня, продолжила заливаться смехом, схватившись за живот. Странной субстанцией оказался полупрозрачный дядька лет восьмидесяти. В длинном кафтане и песцовой шапкой. Криво надетый на седую голову. Хотя, какая она еще может быть? Он ведь весь прозрачный. «Вы призрак?» — спросила, нервно сглотнув. Какая я всё-таки пугливая. Опять приступ смеха. А вслед затем скрипучая... «Как же ты побледнела! Ой, хумора!» Давно я таких трусливых ведьм не видел. Развеселила, благодарствую. Хлопнула удивленными глазами и промолчала, ожидая развязки моего необычного приключения. Я греза! молвил старик, но я продолжила играть молчонку, недоуменно смотря вроде как сквозь него или нет. Сложно. Ну, нечистая сила. Видение или тут. Привидение! После этого нечисть стала показательно плеваться мол, не нравится ему последнее обращение. Я не дура, поэтому на те же грабли наступать не буду. Пока. Это уже как повезет. Греза, значит, неспешно встала на ноги и сделала, как там его, Книгсон. Нужно ведь как-то поприветствовать нечисть, ибо руку он мне вряд ли пожмет. Я лиса! Рада знакомству! Федор Мижранович, библиотекарь! Отозвалась греза. Нужно будет, кстати, найти, кто это такие, а то совсем невежий вышла. Ведьма, вроде, а нечисть никакую ни по рассказам, ни в лицо не знаю. Срамота. Затем мужичок прошел сквозь стойку, от чего мое лицо вытянулось в немом офигевании. Развернулся, надел круглые очки. И с вопросом взглянул на меня. «Зачем явилась-то?» — улыбнулся дух. «Нужно что? Или просто пары прогулять пришла?» «Нет, что вы! Я за книгами пришла!» «Жаль!» — проранил Грёза, причмокивая. «Мы б тогда напакостить могли бы. В кабинете визгливой парочку заговоров оставить. Жаль, чертовски жаль!» «В чьем кабинете?» Какая, тем не менее, шаловливая нечисть подвернулась. Еще и библиотекари Да это, как там её? Леди Айрины. Люблю наблюдать за тем, как она психует и визжет. Это так вдохновляет. Хм, вырвался нервный смешок. Вы, я смотрю, время тут зря не теряете. А как же? Взмахнул дядька руками. Жизнь продолжается, даже если ты умер. Да, точно все таки он чудной. Очень. Чуднее меня этот старикашка шаловливый будет. Надеюсь, я не попадусь под раздачу, и он не наведет на меня какой-нибудь заговор, от которого я позеленею или бородавками покроюсь. Что-то уж совсем не радует меня такие перспективы. Так что ты хотела? Книги по зелеведению, травологии, э, славянской мифологии, может, э, заговор для чайников или... Нет. Я слегка улыбаюсь. Мне нужно что-то типа «Бестиария о нечисти и богах», книги о черной магии и ее прислужниках. Старичок с ужасом и ошеломлением взглянул на меня, а я, стремглав спохватившись, продолжила. «Для доклада для магистра Райнга». Грёза сначала внимательно всматривалась в меня, затем поскребла затылок, отчего ее песцовая шапка смешно съехала на бок и пробормотала. Ладно, верю. И взмыв воздух, залетел за массивные стеллажи. Стойте! Из-за полок показалась белая голова старичка. Что? Причмокивает. Из заговора для чайников. Пожалуйста. Вернувшись со стопкой нужных книг, старичок отвел меня в читальный зал, а посадив за один из свободных столов, растворился в стене оставив одну среди немногочисленных ведьмочек. Я была даже немного удивлена, увидев среди них Бажену, ведьму с моей группы, которая еще ни разу не упустила момента постебаться надо мной. Каждый день эта неугомонная шатенка придумывала все новые и новые пакости в отношении меня. защрялась как могла. Сначала это были невинные шуточки в виде дёргания за косу, или облако пыли, наведенного на меня. Но с каждым разом пакости становились все неприемлемей. А когда я мстила, ситуация становилась еще хуже. Именно поэтому заговоры для чайников будут моим спасением. И, судя по моим расчетам, в нашей маленькой войне сейчас была очередь божены, ибо предыдущий удар был моим. Чесоточный порошок, подсыпанный девушке в склянку с духами, Даже не спрашивайте, как я это провернула. Скажу одно. Нам с соседкой пришлось хорошенько попотеть ради исполнения этого плана. Сделал свое дело. И как говорила Кимира, кстати, мой поставщик, осадок после снятия порошка остается надолго. Поэтому в данный момент Бажена изучала библиотечную литературу, периодически почёсываясь. Ха-ха. Вот, думаю, поглумится над ней или нет. Ну ладно, не буду. Лучше займусь делом, пока мне дают это сделать спокойно и без происшествий. Открыв первую попавшуюся книгу из стопки, принесенной грезой, я начала читать. Введением в все второй параллели, так называлась книга, была информация о нас, прелестных ведьмочках. Видящие ведьмы, этих ведьм нельзя подогнать под какой-то определенный пол ведьм.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 и не признают никакого другого вида магии, кроме как проведения Интересно, умирая, видящие вселяются в любого живого человека или недавно умершего? Ладно, подумай об этом на досуге. А сейчас лучше продолжу свое милое знакомство с сородичами. Пускай мысленно, так даже безопаснее будет. Наследующие ведьмы… Ох, а вот и про меня. Это традиция наследования. В неё нельзя попасть никаким другим образом, кроме как иметь в своей родне колдуна или ведьму. Еще вариант — быть удочерённой усыновлённым ведьмовской семьей. Это означает, скорее, что семья примет вас как свою и передаст свои учения и магию. Обычно семья наследующих ведьм держит свои практики в секрете. Так они являются одними из первых ведьм, а магия их древняя и составляет в себе больше половины черной магии. Поэтому очень велик соблазн перейти на сторону зла и стать прислужником, рабом Чернобога. Хм, соблазн перейти на сторону зла. Как мило. У них тут даже есть свой аналог Дарта Ведера. Нужно будет поискать, что это за перец такой, Чернобог. Думаю, он даже подойдет для моего доклада для магистра Райнга.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 И держится подальше от черной магии. Потому что они более восприимчивы к ее влиянию. Как-то сложно мне представить Кимиру, собирающую травы в какой-то глуши, а на кухне и подавно уж слишком она гиперактивная и. ну, не такая. Она больше похожа на какую-нибудь ведьму-отступницу, стремящуюся к новым и, возможно, запретным познаниям, чем на чувствительную и нежную лесную ведьму. Итак.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 Ведьмы-одиночки в основном ведут скрытый образ жизни. Они затворники, даже больше, чем видящие. Их излюбленные места — чаще лесов и вершины гор. Какое, однако, разнообразие. я думала, что хоть у ведьм нет этого странного деления. Ведьма как ведьма. Но нет, и тут свои хитросплетения. Еще немного повозмущавшись, я пролистала книгу, И не выцепив там ничего сейчас для меня нужного и интересного, перешла к следующему Томику. Тому самому бестиарию о нечисти и богах. И начала, естественно, с части о нечисти, которая не должна была загрузить мозг. Но какое все таки обилие этой нечистой силы описывалось в этом пожелтевшем с годами Томике. От типичных русалок, лешек до упырей, до мокруг, шишек. И вытьянок. А после некоторой нечисти я вообще начинала биться в конвульсиях от непрерывного смеха. О таком существе, как Василиск, я в нашем мире слышала не раз. Их постоянно пихают в какой-нибудь фэнтезийный фильм или книгу. И везде его описывают как огромную змею, являющуюся каким-то неестественно сильным и мудрым существом. А кто ж знал, что на самом деле это гибрид курицы и жабы?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 Какое разнообразие в одном существе? Фантастика. Василиск способен убивать взглядом или дыханием. От его дыхания сохнет трава, трескаются скалы. Чтобы спастись от Василиска, нужно показать ему зеркало. Страшится он и крика петуха. Я тут подумала, а неплохо ведь иметь при себе такую чудную зверюшку. Она ведь и покатает и скалы для тебя снесёт. Удобно ведь? Видок у Василиска странный, конечно, но не всем же быть идеальными. Может, он не такой страшный? Хотелось бы увидеть его вживую. На Василиске мое восхищение, смешанное с ошеломлением, останавливаться не собиралось. Читая дальше, я удивлялась все больше и больше. Вы знали, что у ведьмы-черных магов есть помощники? Это не кошка-ворона или жаба, как я раньше думала, а самые настоящие магические существа — калавертыши. Существа, помогающие ведьмам, магам, накапливающие в себе достаток и приносящие его в дом. Коловёртыш — фантастическое существо, помощник ведьмы. Он похож на зайца, но спереди у него большой мешкообразный зоб. В этот мешок коловёртыш забирает добытые ведьмой продукты и артефакты. Коловертыш может иметь и облик черной кошки, тоже с зобом-мешком, обитать под полом или под печкой в доме ведьмы. Эти существа очень прыткие и верткие. За ними невозможно угнаться, и подчиняются они лишь своему хозяину. Изредка коловертаж выбирает себе двоих хозяев. Обычно выбор существа падает на обрученных ведьму и мага. Ну, не прелесть ли. Эти существа чем-то напоминают мне хулиганистых енотов. и богу, именно их. А этот их мешкообразный зоб просто умиляет. А вдруг у Машки такой же есть? «Хм… Нужно посмотреть». Спустя, наверное, час мой восторг своей красочности, назовем это так, не потерял. Вся информация, вся нечисть и боги были такими удивительными, волшебными. Мои глаза горели от возбуждения, пусть голова уже и была перегружена. И как бы печально не было, нужно было собираться. Если я проглочу всю эту новую информацию сразу и целиком, то что-то да упущу, а мне этого совсем-совсем не хочется. Сложив книги в аккуратную стопочку и одну из них прихватив все же с собой, я отправилась к библиотекарю, который вправду оказался призраком. Ладно, тут их звали иначе, но для меня что видение, что призрак — одно и то же. Но не успела я достигнуть своей цели, как меня схватили за рукав рубашки и потянули за стеллажи. Немыслимо я ойкнула и вывернувшись из цепкого захвата взглянула на нарушителя моего личного пространства не э -э -э -э тебе привет проворковала блондинистая ведьма и продолжила на меня выжидательно смотреть ты что-то хотела ну а что она ведь не просто так меня в книжную подворотню заволокла хватит простого спасибо а за что? Я вопросительно повела бровью. Я все таки научилась этой маленькой вещи. Действительно, за что же? Тебя только что чуть было не прокляла Бажена. На добрых 10 лет. А так, в принципе, все замечательно. Можешь смело идти дальше. Может, повезет, и проклятие тебя все же не зацепит. Кто знает. Подожди. Серьезно? Сама погляди. Брови взлетели вверх а я, собственно, подлетела к стеллажу. Выглянула из-за укрытия и удивилась в тысячи первый раз за сегодня, ведь неугомонная шатенка стояла около дальних шкафов и убивалась по неудавшейся пакости, размахивая тонкими руками и притоптывая ножкой. «Однако я не удивлена», — прыснула от смеха, разворачиваясь к своей спасительнице. «Мне тоже», — улыбнулась ведьмичка. «Помочь незаметно удрать?» Я плутовато ухмыльнулась. «Спрашиваешь?» В общем, выбирались из библиотеки мы окольными путями, через раз виляя между стеллажами и прячась по углам. На кой черт мы это делали, не знаю, но было весело. Да и девушка, спасшая меня от гнева доставучей бажены, оказалась очень интересной как собеседницей, так и личностью. Гаяна, так звали блондиночку, Была очень эксцентричной. В принципе, как и я. Наверное, именно поэтому она мне сразу пришлась по душе. Пусть наше знакомство и началось с язвливой перепалки, но после сарказмы, плоские шуточки отошли на второй план. И началось нормальное человеческое общение. Ибо идти в загробной тишине было жуть, как скучно. Языки чесались, хотелось пошушукаться. В этом смысле мы с девушкой оказались схожи. Выскользнув из библиотеки незамеченными, мы решили продолжить наше необычное знакомство и двинули к выходу из университета, нацелившись на университетский сад. По дороге даже успели стащить со столовой пару пирожков с мясом и горшок молока. Гаяна была очень изобретательна в бытовой магии, поэтому провернуть эту шалость было несложно. Какое азарт и веселье я испытывала рядом с этой хитрой ведьмочкой, не описать. Добравшись до сада и удобно пристроившись под ветвистым кленом, мы одним махом умяли сдобу с молоком, и уже после того, как наши животы приобрели округлый вид, начали подробнее узнавать друг друга. — Так ты Гаяна? — спросила Зевнув. — Необычное имя. — Да, но хоть интереснее твоего будет. Отозвалась эта язва, за что и получила суровый взгляд. — Ладно, ладно, шучу. «И давно ты к нам попала?» Резкая смена темы меня смутила. Но не больше, чем вопрос Гаяны. «Ты о чем? Брови поднялись вверх, а глаза вопросительно посмотрели на блондиночку. Девушка коварно улыбнулась, а после последовала заговорщическое... «Давно ты в нашем мире?» И «Не пытайся солгать, прошу!» Гаяна закатила глаза. «Я уже давно поняла, что ты пришла. Да не только я. Многие с факультета видящих. А нас там всего ничего. Поняли, что ты с первичного мира. Просто нам не незачем раскрывать себя. Нам же от этого мне жарко, не холодно. Я столбенела. А лицо вытянулось в немом удивлении. Как так-то? Я тут, значит, стараюсь, выдумываю легенды себе всевозможные, алиби там. Оказывается, что полунивера уже знают о моем истинном происхождении. «Что за ирония, мать его?» «Только никому ни слова, хорошо?» Скулю жалобно. «Спрашивать что да как уже бессмысленно. Божена из меня всю душу вытрясет, если прознает». Гаяна откинула голову назад и звонко захохотала. «Не переживай, я могила!» Затем девушка приложила указательный палец к своим пухлым губам и задумчиво изрекла. Вот если бы я увлекалась черной магией, то другое дело. Могла бы какой-нибудь ритуальчик провести с помощью твоей крови. «Что?» — удивилась, да так, что ж, подавилась. «Да ладно, шучу!» — сказала блондинка, вставая на ноги и отряхивая сарафан от крошек. «Твоя кровь совершенно бесполезна», — пожимает она плечами. «Вот если бы ты была непорочной ведьмой...» Тогда у твоей крови было бы множество привилегий. Чернокнижники и черные ведьмы были бы в восторге от такого подарка земли. Кровь резко прилила к лицу, и щеки вспыхнули от смущения. Я прямо ощутила, как они горят. Да что там горят? Мои щеки пылали. Да и не только щеки, видимо, но и все лицо. Меня все бросило в жар, потом в холод, и опять жар. «Только не говори мне, что ты еще девственница!» С надеждой в голосе простонала Гаяна. Я покосилась в сторону, и это стало ей ответом. «Нет, нет, нет! Нет!» Теперь уже скулила блондиночка. «Ты хоть понимаешь, на что подписалась, перейдя в наш мир? Да ты лакомый кусок для черных ведьм, а для магов тем более!» Вопросительно посмотрела на новую знакомую, мысленно спросив. А в чем проблема-то? Не понимаю. Они тут что? Девственниц на дух не переносят. Просто по-другому я реакцию ведьмы расшифровать не могла. Совсем. Девушка мой немой вопрос поняла и поспешила подробно все разъяснить: Да ты, чертов, главный ингредиент для древних ритуалов ритуалов и заклинаний по черной магии. Любая ведьма, которая хотя бы чуть-чуть увлекается ей, убьет тебя, не задумываясь. Тебе еще повезло, что ты попала именно сюда. И в наш университет, а не куда-нибудь на север, где на протяжении нескольких верст одна ледяная пустошь и исключительно одна академия. Академия проклятой крови. Там бы ты больше часа не протянула. Девушка, как видите, была слишком взбудоражена, узнав, что я девственница. И это ненормально, етить его налево. Гаяна сейчас вот совсем не помогала только ещё больше в краску выгнала. Да и запугать при этом умудрилась. «А маги что?» «Маги?» — ухмыльнулась девушка, сложив руки под грудью и изящно заломив светлую бровь. «Они просто невинных девок любят. Непорочных. Не тронут их не только черной магией, но и...» «Стоп. Дальше слушать я отказываюсь. Категорически против продолжения. И так пунцовая, как рак». Я поняла. Собираюсь сказать девушке, что думаю насчет всего этого разговора о моей целомудренности, но меня прервал резко разбушевавшийся ветер и шелест листьев. По коже пробежал озноб, а затем за спиной послышалось насмешливая: «я бы и дальше послушал». Доли секунды, и я уже стою на ногах и с оступленным взглядом смотрю на темного мага, так не вовремя оказавшегося здесь. «Вы подслушивали», — возмутилась и почувствовала, как от стыда и смущения пылает мое лицо. «Самую малость», — ухмыльнулся мужчина, сверкая на меня ледяным взором своих красивых сапфировых глаз. Подоспел к самому интересному. «Не думала, что ты...» «Вы», — прорычала, вплотную приблизившись к мужчине и тем самым прервав его. «Вы невыносимы!» Увы, ничего другого в мою разъяренную головушку не пришло. Сочту это за комплимент. Смеешься, значит? Ну-ну. Губы сами начинают нашёптывать заклинания. И вот уже через пару секунд мужчина начал прыгать на месте, ойкая-айкая, и через раз беспощадно матерясь. Потрясающе! Твою ж мать! прорычал мужчина, пытаясь стряхнуть с ног муравьев и других насекомых, коих я на него натравила. Маленькая пакость сейчас в самый раз. А вот нечего подслушивать чужие разговоры, — сказала строго и с ноткой обиды в голосе. Совсем мужик распоясался. Лезет куда не надо, так еще и задирает хвост. Нашёлся мне тот главный. «Лиса!» — пришла в чувство Гаяна, которая была ошарашена появлением мага не меньше меня. «Ты хоть знаешь, кто это?» «Знаю», — скалюсь. «Именно поэтому небольшая взбучка ему не повредит. А то совсем зазнался в этом своем совете». «Ой-ой», — девушка уткнулась лбом мне в плечо. «Нам не жить. Молись, чтобы тебя теперь в невесты в отмщение не выбрали». «Чего?» «Да нет. Да ни за что. Да никогда. Только через его же труп». Наш спор прервала все та же нахальная морда, которая все-таки избавилась от муравьев и была уже целиком и полностью готова к мести. Ты. Поменялись моралями. Теперь объектом ненависти была я. Я. Отхожу потихоньку назад. И как-то неожиданно спина упирается в рельефный ствол дерева. Ты мелкая. Один кулак ударился об дерево слева от виска. Вспыльчивая. Теперь еще и у правого виска пришёлся могучий удар, отчего дерево сотряслось, и начали опадать одинокие листья. Непорочное, хитрая скал. «Необузданная». Мужчина слегка прижался ко мне, и я почувствовала его теплое дыхание на моей шее, из-за чего по телу пробежала неприятная дрожь. «Пьянящая», — хриплый шепот, который буквально унес меня на седьмое небо. Не могу понять, что со мной происходит. Стало так тяжело дышать. Воздух как будто вот-вот закончится. Теперь губы мага были в предельной близости от моих губ. Сама не до конца того понимая, я жаждала продолжения и неосознанно поддалась навстречу мужчине. Несносная ведьма! Резко отдаляясь, прорычал он. Напоследок вновь ударив кулаком дерева. Тело дрожало. Я не знаю, что нашло на меня несколько секунд назад. Разум будто помутился. Глаза накрыла невидимая пелена, желание и страсти, которая пугала и завораживала одновременно. А этот мужчина… Сейчас я испытывала к нему смешанные чувства. От необъяснимого притяжения до ненависти. «Не такая то и невинная». Грубая усмешка в мой адрес что отдалось страшной болью в груди. Твоё тело и разум так и жаждут поддаться тьме. Ты жаждешь отдаться во власть искушения и... Удар. Ладонь больно обожгло от соприкосновения с мужской щекой. Пальцы стало покалывать, но я не обращала на это ровно никакого внимания. Я стояла и смотрела в глаза этого кретина и не сомневалась, что в этот момент он слышит мои мысли. Ну и пусть. Пускай он услышит все эти колкие замечания в его адрес. Баран неотёсанный. Я начала потихоньку приходить в себя, успокаиваться, что определенно к лучшему. Но в голове все еще крутилась навязчивая мысль. Что это, черт подери, сейчас было? Что за накал страстей произошел между мной и темным лордом? Что за буря проснулась во мне? Не знаю. Но это точно ни к чему хорошему не приведет. Поэтому нужно как-то вернуть все в прежнее русло. Разрядить обстановку. «Лорд Рьен, вы...» — взволнованно произнесла Гаяна. «Ну, правильно, я бы тоже волновалась, увидев это свирепое выражение лица черного мага. Просто в данный момент я была намного злее его, видящая просто этого еще не осознавала. Ненормальная». Проревел мужчина. Идиот! Воскликнула мысленно, и он услышал. Дура Лорд нервно оправил плащ, трясясь от злости. От дурака слышу. Вагр! Мужчина обратил на меня последний взгляд полной ненависти, и, развернувшись, стал уходить вглубь сада. Знаете, Эмиль, ваши рога так красиво развиваются на ветру бросила ему вслед и, взяв Гаяну под руку, также начала уходить. И даже не обернулась, услышав грозное: "Ведьма!" "Да ведьма. И горжусь этим." Чёрт меня подери. Это было первым, что пришло в голову, когда я проспала и поняла, что опоздаю на пару магистра Раинга, где меня ждала прилюдная порка с этим чертовым докладом. Божечки, мне конец. Лучше бы вообще не приходило. Это я подумала уже тогда, когда, войдя в аудиторию, увидела в сборе целых три первых курса. Мой — наследующих, Кемирин — травниц, и Гаянин — видящих. Только самой девушки тут не было, ибо блондиночка была старше и обучалась уже на втором курсе. Но дело даже не в этом. Кроме множества ведьм, тут еще находились и черные маги. Семеро мужчин стояли в сторонке, подпирая стену, и внимательно смотрели на меня, и мой позор. Ведь я опоздала минут на двадцать точно. Почему Кемира не разбудила меня? Сама не знаю. Где была Машка в это время? Она еще вчера вечером ускакала в город по каким-то там делам, оставив меня на произвол судьбы судьбинушки. Предатели. Я глубоко вздохнула, успокаиваясь, и переступила порог аудитории где должна буду погибнуть смертью храбрых. Эх, была-не была. была. Магистр Райнг, я... Шш! Остановил меня преподаватель. Вы готовы рассказать нам и нашим гостям о существах, способных, как вы выразились на прошлой лекции, превратить наш мир в хаос? Я уже рассказал нашим достопочтенным магам о твоей заинтересованности в данной теме. И нам не терпится тебя послушать. Вот чёрт хитрожопый. Издевается ведь надо мной. Думает, что оплошаю. Но я не ударю в грязь лицом. Только не перед Эмилем. Да, конечно. Пробурчала, слабо улыбаясь. И поспешила встать около стола магистра. На середину аудитории. Куда мужчина мне так любезно указал. «Начинайте». Я откашлялась, слегка оправила задравшийся подол юбки, загадочно улыбнулась и все таки приступила к своему докладу. «Я долго думала, о какой нечисти, ведьме или маге, сильно увлеченным черной магией, рассказать», произнесла, внимательно наблюдая за реакцией присутствующих в аудитории магов. «И решила, что лучше всего будет в подробностях рассказать о Боге, которому поклоняются все живые существа, поддавшийся соблазну тьмы. Эмиль де Ларьен, стоящий в отдалении ото всех, наконец оторвался от созерцания потолка и с неподдельным интересом посмотрел на меня. Чернобог — одно из сильнейших божеств тьмы. Его многие столетия боялись и приносили ему жертвы, считая воплощением силы зла. Многие черные ведьмы и чернокнижники, на сегодняшний лад черной магии, отвергшие силы добра, Поклонялись и до сих пор поклоняются ему. Говоря про магов, я в упор посмотрела на своего черноволосого дружка, который стоял и довольно улыбался. Вот же чертяга и Собираюсь продолжить говорить, но меня прерывает Дюмас, которого за этот короткий промежуток времени я возненавидела даже больше, чем Эмиля. Он нам с и прохода не дает. Все время сталкиваюсь с ним в коридорах университета. И этот гад... Даже не стесняется наведываться к нам с ведьмочкой в комнату. Но мы, конечно же, не открываем. Притворяемся, что нас нет. Ей-богу, он напоминает мне мартовского кота, который жить не может без... Ну, вы понимаете. Как же мне жаль девушек, которые ведутся на эту его мнимую лесть и притворную улыбку. Он ведь поматросит и бросит, а ведьмочки потом страдают. Жалко ведь. Так этот назойливый сокол Еще и пересмешником оказался. Он ведь, считайте, тоже нечисть. Что-то наподобие оборотня. Но предпочел нам, ведьмам, общество магов. И свалил в третью параллель. Солидную должность там еще отхапал. Предатель. Лиса, а что вы можете сказать насчет Мары, богини смерти? Как думаете, она способна нанести удар извне? Я вот не пойму, он сюда послушать лекцию пришел или меня завалить? Сам ведь губит свои так мизерные шансы на отношения со мной. Эм, я слегка замялась. Ну, добро и зло неотделимы друг от друга. Добро противостоит темным силам, а зло всегда пытается и будет пытаться нанести вред добру, выйти вперед в этой бесконечной гонке. Но не думаю, что Марина, пусть она и является богиней смерти, решит пойти на захват мира. Я улыбнулась, услышав, как ведьмочки начали шептаться. Ей-то незачем. Чернобог и Мара неразрывно связаны, но вот только задачи у них разные. И какие же? Уф, как же тут без божины. Это язва не упускает шанса мне насолить. И явно вписалась в компанию моих мучителей. Прорычала себе под нос, а после глубоко вздохнула, успокаиваясь. Чернобог Бажена — чистое воплощение тьмы. Всего зла. Он жаждет кровавой власти, жаждет контроля над всеми тремя мирами. А Мара — всего лишь покровительница Нави. Она — лик смерти и предвестница беды. Моя заядлая подруженька не ожидала такого напора. И, кажется, проглотила язык. А Эмили и магистр Райнк откровенно наслаждались нашей маленькой перепалкой. Марину считаю матерью темных сил, но она не причиняет смертным особого вреда. Она стремится испытать каждого на силу воли, выдержку и смелость. А Чернобог, наоборот, пытается убить эти качества в человеке, которых у тебя, конечно, не наблюдается. Он хочет сломить нас и наш мир, Божена. Ух. Не зря всю ночь готовилась и по пять раз перечитывала свои справочные записи. А теперь скажи нам на милость: в чем различие между Чернобогом и Марой? 1-0 в мою пользу. Ох, горжусь собой. Вот проходит две минуты, а девушка все еще молчит, пуляя в меня молниями из глаз и пуская дым из ноздрей. Теперь придется быть более осторожной, несомненно. В ближайшие пять часов в голове Бажена созреет какой-нибудь гнусный план, и она придет мстить. Ну ничего, и не с таким справлялись. «Пожалуй, на сегодня хватит», — прервал мои размышления голос лорда Эмиля. «Ведь Лиса хорошо подготовилась к вашей лекции, магистра Райнк. Не находите?» Мужчина сурово посмотрел на преподавателя, и, видимо, только я увидела спрятанных в его глазах чертиков и улыбку которую он так старательно сдерживал. Вон уже уголок рта дергается в конвульсиях. Бедный. «Да», — скупо ответил маг, стушевавшись. «Это так. Рассказ ведь Лисы оказался весьма информативным». «Да что вы! Мой рассказ был весьма ослепительным. Знали бы вы, каких трудов мне стоило все это запомнить. Можете идти к остальным». «Да неужели?» Не шутите? Я думала, мне придется тут канкан -кан станцевать как минимум, чтобы уйти. Слова так рвались наружу, но, увы, их мог услышать лишь один из моих многочисленных собеседников. Послышалось глухое «агх», и Все повернулись на звук. Лорд риен стоял все так же поодаль от остальных, но с одним изменением. Мужчина старательно прикрывал свое слегка покрасневшее лицо рукой будто пытаясь удержать рвавшийся наружу смех. Все были в замешательстве, но не я. «Ох, лорд Риен, с вами все хорошо? Вы случаем не заболели? Ехидненько интересуюсь у моего личного инквизитора. Временами мне начинает казаться, что он подумывает выжить меня с этого света, особенно после нашей последней встречи». «Извините», — оправившись, произнес Эмиль. Да ещё с таким видом, будто ничего не случилось. Я подавился. Ага, смехом. Сразу же после моих слов, э, мыслей, мужчина с укором посмотрел на меня. «Окей, милый, больше так не буду», — послала лорду мысленный посыл и поспешила удалиться. «Ну, как удалиться? Сбежать под крылоки мира, который уж точно не даст меня в обиду. Ругать девушку я буду потом». Когда Эмиль будет далеко-далеко, желательно за 3 земель.